Николай. Прошло двадцать четыре часа с того момента, как жена Гжесси уехала. Может, в Германию, а может, куда еще, на машине с лысым мужиком за рулем, которым я даже не успел хорошенько присмотреться. За эти двадцать четыре часа Гжесси не вышел из дома, не открывал дверь, не брал трубку. «Хватит», — говорит отец, — «мы идем к дому, к приоткрытому окну». Отец ничего не говорит, просто подпрыгивает, всовывает руку в щель и открывает его изнутри. Ходит на кухню, и уже отсюда видно, что там жуткий бардак. Все предметы, что могли находиться в этом доме, валяются на полу в общем грязном танце. Помещение выглядит как после нескольких неудачных ремонтов. «Надеюсь, он еще жив», — говорю я. «Жив», — отвечает отец, — влезает внутрь в окно. «Я делаю то же самое». Висящий на стене телевизор транслирует голубой экран. И это его нерабочесть, это пауза, как нерабочесть и пауза всего дома. От мусора воняет. Тарелки в мойке сбились в толстую, слепленную органической дрянью призму. Диски DVD-компакта, отчасти поломанные, застилают весь пол. Словно к жесть в поисках какого-то конкретного отбрасывал предыдущий за спину. Вот же, сука, ругаюсь я, когда вижу около телевизора двух мертвых крысок. Приседаю рядом. Это те, которых любили его дети. Аликс и та, вторая. Болик, добавляет мой отец, касаясь трупика носком ботинка, словно читаю у меня в голове. Братом мы находим наверху. Это единственное помещение на втором этаже, которое не оставлено в таком состоянии. Белая ванная наверняка выглядела бы даже симпатично, если бы белые кафель и матовый пол не были в потёках и грязи. Гжель лежит на полу. От него воняет водярой. рот слипся от блевотины, которая каким-то чудом даже в его волосах, слипшихся в жёсткую массу. Он дышит, просто в бессознании. Идиот, говорит отец. Мы все были там, где он сейчас, говорю я, когда отец приседает над ним, закрывая нос. Вставай, говорит отец, тряся не подвижного Гэсси. Ты тоже там был, говорю я ему, а он отворачивается. Смотрит на меня без слов. Непроизвольно вытирает руку, которой коснулся рубахи Гжеси о куртку. Ты тоже там был, тоже лежал заблёванный на полу, и что, был идиотом, спрашиваю. Отец молчит. У меня четверо детей, которые всё ещё со мной, отвечает через какое-то время. Я сумел всё удержать, Николай. Он тоже с тобой? спрашиваю я, тыча в Гжесю. А тут начинает громко, горлового храпеть, словно вместо желудка у него старый разбитый мотор. Отец выходит из комнаты, начинает осматриваться, потом спускается вниз на кухню. Я вижу, как он без слов вынимает из пластикового ведра переполненный мешок с мусором, осторожно с отвращением пытается завязать его горловину. "Он с тобой", повторяю я. Он ставит мешок на пол, вынимает из мойки стопку заплесневевшей посуды, давится, словно готов сбалевать. С громким стуком кладёт тарелки на стол, словно в последний момент они выскользнули у него из рук. Сука, ну как же можно так всё похерить, говорит он, осматриваясь. Ты же живёшь рядом. Мог бы что-то сделать, отвечаю я. Да как ты, всё то много, то мало, сука, Николай, хватит. Он взрослый человек. Посмотри вокруг и скажи мне, как взрослый человек может настолько всё похерить, а? кричит он, но крик его не такой, как обычно. Есть в нём не то стон, не то сдержанный плач бессилия. Потом он успокаивается. Берет ведро и начинает неторопливо наливать в него воду из-под крана. «У него может случиться сердечный приступ. Погоди», — говорю я, но уже поздно. Пять литров холодной воды выплескиваются на лицо к Жессе, который мигом садится. Звук старого мотора не обрывается, но плавно переходит в бессмысленный вопль, в котором где-то внизу опознается глубоко похороненная «ссука». «Вот как можно так все похерить?» — повторяет мой отец. К Жессе тяжело дышит. осматривается, у него взгляд испуганного зверька, он еще не понимает, где он, кто он, почему сидит жопой в луже грязной воды, смешанной с блевотиной, которая еще миг назад стекала с его тела. «Ну как?» — говорит мой отец, стоя над ним. Джейс пытается встать, но оскальзывается и с громким плеском припечатывается спиной к полу. Через минуту серьезных усилий он снова садится. Сейчас можно сделать с ним все, что угодно. Это жутко. «Одевайся, умывайся, приберись, съешь что-нибудь, через час едем». Мой отец только теперь отступает и выходит из разлитой по полу лужи. Я протягиваю к Жесю руку. Тот хватается за нее только через пару секунд, очень сильно, медленно встает, сжимая ее, будто хотел вырвать мне руку из сустава. Потом опирается о стену. У него кружится голова. Страх, который мелькает в глазах, — это страх оглушенного кота или собаки. «Я никуда не еду», — говорит он. Сплёвывает на пол. Я никогда не видел, чтобы кто-то плевал на пол в своём доме. Сегодня собрание. В полном составе, говорит отец. Гжесть минует нас и, покачиваясь, выходит из ванной. Сдерживает позывы к рвоте, прижимая руку к рту. Смотрит на пустые помещения с бетонным полом и в глазах у него какое-то странное недоверие насчёт того, что тут произошло. Да мне до пизды. Срать я хотел на это. Отворачивается, вытирая лицо руками. Ага, не хватало только, чтобы ты ещё и усрался, отвечает отец. Только этого в твоём хлеву и не хватает. Ты тупарь, посмотри, сука, на себя. Посмотри на себя, что ты наделал. Посмотри на всё это, и ты удивляешься, что она не выдержала? Удивляешься? Гжесь на миг выглядит так, словно хочет на него броситься. Тело его срывается, чтобы атаковать отца, но что-то удерживает невидимая цепь. Гжесь ещё будет орать и ругаться, и стонать, и даже расплачется. чтобы через миг замолчать. Но примерно через пару часов, около 18:00, ближе к сумеркам, мы будем сидеть в машине отца вчетвером: мой отец, брат, я и Юстина, выезжая из Зыбрка, направляясь лесом дорогой на Остроленку. Небо будет розово-красным, словно напитавшись кровью. Всё на его фоне, линии деревьев, столбы электропередачи, дома, всё будет просто жирной линией, проведённой по этой красноте толстым чёрным пальцем. Гжесь сидит сзади, со мной рядом, молчит, смотрит вперед стеклянным и плоским взглядом, не пытаясь ничего увидеть, просто регистрирует темноту. Единственный звук, который он издает, — это тихое шипение. Когда машина подпрыгивает на какой-то выбоине, словно бы у него все болит. Мы не знаем, куда едем. Знаем только одно. Едем на какое-то собрание. Мой отец не привык ни о чем информировать. «Как ты себя чувствуешь?» — спрашивает Гжесь и Юстина. Отец протягивает ему жевательную резинку. Гжесть молчит. «Наверняка что-то можно будет сделать. У меня есть коллега-юрист, который занимается такими делами», — говорит Юстина. Гжесть качает головой. Только через минуту, когда отец сворачивает на узкую лесную дорогу, а машина начинает подпрыгивать на торчащих из нее камнях и корнях, он поворачивается к Юстине и говорит. «Я даже не помню той девушки». «Никто из нас не верит. Я в это не верю», — отвечает Юстина. Я кладу ему руку на плечо, к жесть мигом отодвигается. «Да что мне за дело, что ты не веришь, я не о том», — говорит он через миг. «Я говорю, что ничего из этого не помню». Фары машины выхватывают из темноты деревянную ограду и, виднеющийся за ней, выделяющийся на фоне красно-черного неба, контур дома. Отец выходит на минутку из машины, снимает крюк с въездных ворот, открывает их жестом настолько естественным, словно бы он тут живет. Садится в машину и въезжает во двор дома. Фары выхватывают из темноты подробности. Сарай для инструментов, собачью будку, колодец. Дом высокий, покрытый барашком с деревянной надстройкой вместо третьего этажа. В окнах мигает теплый, мягкий медовый свет. Откуда-то из глубинки двора доносится лай маленькой перепуганной собачки. Отец идет к дверям, которые открываются перед ним сами. Из них вырывается еще больше того же медового света – Словно от керосиновой лампы, и только через миг становится виден контур мужчины в куртке Моро. Это лесник Брачек. Отец и Юстины поднимаются по лестнице. Гжесь медленно придёт следом. Он сгорблен и сломён, движется медленно, словно ему все 80. Мужчину улыбается Маша Трукош, чтобы мы входили. Маленькая надравающаяся собачка выныривает из темноты, бегает по ступеням, принимается кружить рядом, отираясь о сапоги. — Погоди минутку, — говорю я к Жесю. Тот останавливается на полушаге. Отец и Юстина оглядываются. — Идите, мы сейчас подойдем, — говорю я. Юстина кивает. Они исчезают внутри. Жес смотрит на меня безо всякого выражения. — Это твои дети. Не сдавайся, — напоминаю я ему. — Сука, что ты так переживаешь? У тебя сейчас жилка на жопе лопнет от такого напряга, — фыркает он. Ищет в кармане сигареты, находит мятую пачку с последней. Закуривает. Где-то в лесу слышен негромкий стук, может, птица. На ведущей ко двору дороги появляются огни машины. Думаешь, стоит вам тут появиться, начать упираться, то и мир спасёте, медаль получите, спрашивает он. Ну да, когда я был в Манаре, тут и не слишком упирался, напоминаю я ему. У тебя тогда даже времени не нашлось, чтобы позвонить. Он смотрит на меня, не видит смысла возражать, а может, у него на такое нет сил. У ворот останавливается машина. Из неё выходит мужик. Светит фонарём, свет выхватывает из темноты его руки, ноги. Я узнаю его. Это полицейский был в отделении, когда мы забирали оттуда Гжеся. Стоял в глубине коридора, молча прислушивался к разговору отца и инспектора. Ты сам захотел. Захотел, чтобы нам было похер, говорит Гжесь. Мы стоим напротив друг друга, словно два призрака, что ссорятся из-за надгробия. «Сколько лет мы не говорили с того момента, как ты стал господином-писателем из Варшавы? Ты ведь знаешь, сколько!» — произносит он громко и медленно, а когда договаривает, сплевывает на землю. «Выходит, исправить ничего нельзя, да? Это, сука, такое большое преступление, что нельзя?» — отвечаю я. Мужик проходит рядом с нами, кивает. Я отвечаю тем же. Гже сделает вид, что его не видит. Мужик поднимается по лестнице и еще раз оглядывается, стучит. Медовый свет снова выливается наружу. «Думаешь, это тебе было плохо? Тебе одному? Что ты один страшно настрадался?» — говорит Джесси. «Никому не пожелаю того, что было. Я думаю о Дарье и думаю о том, что было, когда ее нашли. Думаю о том, как побрел тогда домой из участка, как вошел в свою комнату и начал собирать старый рюкзак. И что? Случилась трагедия и прошла. Жизнь она из трагедий состоит. Они лежат на жизни и покрывают ее, как железные дороги». А потому позволь другим иметь свои трагедии, не мешай мне, говорит он. Зато уж вы обожаете трагедии, ты и отец вы ими живёте. Солдаты, сук отверженные, с их вечно запятнанной честью, я чувствую, как у меня трясутся колени. Мне кажется, кто-то провертел в них крохотные дыры, сквозь которые утекает воздух. Осторожней, отвечает он, начинает слегка раскачиваться на носочках. Кажется, он примеривается, как бы на меня наскочить. Ночь тиха и холодна, и когда бы не бледно-желтые квадраты окон, могло бы показаться, что мы остались тут вдвоем. Может, потому-то и развелся. Так хоть что-то произошло. Так хоть на что-то ты можешь обидеться. Повторяю, я и не заканчиваю. Джейс сперва лупит меня по лицу, а прежде чем я успеваю почувствовать боль и до меня доходит, что тихий треск — это моя челюсть, он изо всех сил толкает меня на землю, а потом вскакивает сверху, сжимает коленями и наклоняется. Смердит болеутиной и мылом. Я пытаюсь столкнуть его, пнуть коленом в спину, но он куда сильнее, у меня нет ни единого шанса. Мышцы его словно стальные канаты. Последние десяток лет он работал физически. Ну, может, сука, ещё что умного скажешь, спрашивает он. Да то же самое, отвечаю я. Хуйло ты. Я помогу тебе гжесь, дам тебе денег, говорю я. Он хватает меня за лицо сильно, чтобы я больше ничего не мог сказать. Никому ты здесь не нужен. заявляет он. Я пытаюсь оттолкнуть его руку с лица, вцепляюсь в неё ногтями, пытаюсь сделать хоть что-то свободной рукой, но ничего не удаётся. А потом он другой рукой хватает меня за свободную руку, наваливается коленом на грудь. Я чувствую, как у меня заканчивается воздух, и несколько секунд мне кажется, что он, сука, и правда меня задушит. И тогда из леса доносится звук, животный, высокий визг, словно кто-то убил маленького ребёнка. Гжесь поднимает голову, на миг ослабляет хватку, и тогда мне удаётся быстро, я и сам себе удивляюсь, освободить руку и за всех сил вмазать ему в челюсть. Не знаю, больно ли ему или жон просто удивлён, но он хватается за лицо и встаёт. Я поднимаюсь с земли, машинально отряхиваюсь. Только сейчас чувствую вкус на губах солёный, металлический вкус крови и то, что у меня что-то во рту. Выплёвываю это что-то на землю и смотрю. Он выбил не мёртвый зуб, кажется, правую верхнюю семёрку. Он видит это и начинает смеяться. Сперва тихо, а потом уже всё громче и за всех сил до изнеможения, словно я только что рассказал ему самую смешную шутку на свете. Поедем сейчас к чокнутому, это отдашь ему деньги, а при случае выясним и дело с той девушкой, говорю я. "Микалайс, сука", качает он головой. "Спасибо", хватило бы сказать спасибо, говорю я. Он перестаёт смеяться. Становится серьёзным. Вытирает глаза, несколько секунд быстро моргает, словно что-то попало ему под веко. Изнутри дома слышен стук, что-то движется за окном, кто-то выходит в прихожую. Сколько у тебя этих денег? Сколько? спрашивает он. У дверях стоит отец. Видна только его тень, прямоугольная, как робот, сделанный ребёнком из картонных ящиков. Вы что, совсем уже охренели? спрашивает он. Я поворачиваюсь к нему, хочу что-то сказать, но он снова исчезает за дверью. Мы входим на кухню, обитую деревом. Этот золотой, тёплый свет бьёт от люстры, сделанной из огромных рогов. Они раскинулись на весь потолок, как странное мёртвое дерево. Потом я чувствую запах, сладкий с лёгкой ноткой протухлости, запах давно не ремонтированного дома, и только потом вижу всё остальное помещение, обитое деревом. Деревянный стол, мебель, стулья, пол На кухне сидит Юстина, Валиновская вместе с мужем, Одесс, брачек, хозяин. В самом углу, там, куда падает меньше всего света, я замечаю спрятавшегося Ксенза Берната, одетого в серую цивильную рубаху с поддетым под нее пастерским воротничком. Рядом с Ксензом сидит пара, которую я вижу впервые. Ужасно толстый мужик, свободная хлопковая одежда, которую он носит, обтягивает его словно тесный скафандр. Женщина тоже полная. но по сравнению с ним маленький, как десятилетний ребёнок. А ещё рядом тот полицейский, молодой парень в тесннутый мундир, с масляными глазами и внешностью дискотечного клавишника. Над ними, повешенная на стену большая серая мехошкура, наверняка отчасти от неё отдаёт этим сладким протухшим запахом. Напоминает укрытый торфом остров. Мы с Гжесем садимся на двух свободных, поставленных у стены стульях. «Братья Гловацкие», — говорит Толстяк, встаёт, протягивает руку, словно ожидая, что мы подойдём и по очереди её пожмём. Я, в конце концов, подаю ему руку, к жесть — нет. «Это Пётр Мочеек», — представляет о брачек. «Ромик, лесник в Зыборке», — говорит отец, указывая на брачека. «А Петра, Петрушу, ты можешь и не помнить». Естественно, я его не помню. У него магазин на Бронксе. «Помню тебя», — говорит Толстяк. «Помню тебя, когда тебе девять было». «Это ведь он, нет, Томик? Старший? Писатель?» «Да, это он», — говорю я, тихонько хмыкая. Толстяк широко улыбается, словно только что угадал верный ответ в «Как стать миллионером». На самом деле их лица в чем-то похожи. Покрыты морщинами, на них выражение вечной усталости. Свет накладывает на них золотые маски, которые кажутся посмертным, трупным шоу. «Мой отец, похоже, дирижирует всем представлением», Он единственный стоит, руки держит сплетёнными за спиной, смотрит под ноги. Хорошо, Томик. Ты привёл сюда людей, перепуганных, блин, как не знаю кто, и даже не хочешь им сказать, в чём дело. Брачик улыбается, а потом поворачивается ко мне, тыче пальцем в мой лобца. Всё потому, что Томик у нас мастер саспенса, правда. Он не может ничего просто сказать. Всегда ему нужно сперва минут 5 помолчать, словно конец света готовится возгласить. Да, Томик, Я начинаю смеяться, хотя челюсть у меня болит все сильнее, и все еще приходится сглатывать собственную кровь, чтобы не вытекала из уголка рта. Кто-то поднимается по лестнице, быстро и резко, потом открывает дверь и врывается внутрь. Это еще одна женщина. Ей тоже примерно пятьдесят, и она задыхается, словно бежала сюда от самого Зыборка. «Простите», — говорит она всем. Теперь, когда она заговорила, я ее узнаю. Это директор больницы. «Не бойся, парни сегодня поехали на гриль, твой муж тоже», — говорит полицейский. «И только сейчас я замечаю, что парень держит руки на чем-то, завернутом в бумагу и лежащем на столе, будто охраняет». «Я не боюсь», — отвечает женщина, снимая пальто и осматриваясь, куда его можно повесить. «Юстинка, может, ты скажешь?» — говорит отец, повернув голову. Юстина несколько раз хмыкает, собирается с силами. То и дело поглядывает на меня, словно ожидая, что я подам какой-то знак. Я непроизвольно подмигиваю ей, на её лице мелькает недоумение. Я и господин Гловацкий начинают Юстина, но отец её прерывает. Юстина, жена Николая, работает для краевой журналист. Все собравшиеся кивают, живей прочих толстяк, втиснутый под стену со звериной шкурой. Я и господин Гловацкий, говорит Юстина снова громче, Я и господин Гловацкий подозреваем, что Марк Бернард был похищен теми же преступниками или преступником, что и его отец, и возможно, он уже погиб. А мясо, которое нашли между зубов Юаца, принадлежит Марку. Жена лесника, тихая женщина в роговых очках и постоянной широкой улыбкой на лице, ставит на стол поднос, полный стаканов с чаем, усаженных в металлические подстаканники. Толстяк берёт чай первым, начинает громко отхлёбывать. Его жена, когда слышит о мясе между зубов, прикрывает рот ладонью. Да, фрагменты тела могли принадлежать его сыну, верно? Но теперь нам нужно было бы найти тело его сына, чтобы это подтвердить. Добочинский кивает, когда закуривает одной затяжкой и втягивает почти половину сигареты. Парень должен был прилететь позавчера. Не вышел из самолёта. У него была девушка, когда развёлся, но с ней он тоже не контактировал, как и с бывшей женой. Агата ставит на стол ещё тарелку с бутербродами. Никто за ними не тянется. Все смотрят на моего отца, напуганные, прячась друг за другом. И только когда тот заговаривает, все чуть распрямляются, скидывают головы, шире распахивают глаза. Она может на всё что угодно решиться, сволочь старая, прерывает тишину Валиновская, закульвывает. Агата сразу подаёт ей пепельницу. Она огадка, прежде всего, до кого-то из нас добралась бы. Зачем ей трогать парня? риторически спрашивает Толстяк, чьё тело чуть вздрагивает, словно кто-то аккуратно бьёт его током. Я перевожу взгляд на Ксенза, тот продолжает сидеть, спрятавшись в темнейшем месте помещения, делая вид, что рассматривает против света свои ногти. Знаете, ну одно дело висить этот мухлёш, а совсем другое обвинять в убийстве, так мне кажется, не смело говорит жена лесника, прячась за моим отцом. В двойном убийстве, раздаётся вдруг из угла тяжёлый, надрывный голос Ксенза. Уксензы в голоса почти всегда как у кастратов, они говорят высоко, Елейна, со нос губы стекает масло. Этот говорит тяжело, от желудка, басом, каждое слово как удар в старый колокол. Би да, аксенс в двойном убийстве, в том числе и в убийстве вашего брата и племянника, напоминает отец. Ещё неизвестно, отвечает ксенз. Ещё неизвестно, а по тому можем только теоретизировать. А вы что, вдруг начали сомневаться? отзывается Валиновская госпожа Негра тем же тоном, которым кричала на меня и Трупака, когда мы на уроке разглядывали под партой кетс. И при звуке этого голос я даже подпрыгиваю на стуле. Кто поджёг жене Бернато магазин? Кто стоял марысе под твоей школой, кто цеплялся к твоим дочерям, разве не это лысый с волчь? После того, как узнали, что ты подписал референдум. А ксензу, кто недавно убил собаку, кто свастику намолевал на стене? Если кто может делать такие вещи, то что, чего-то другого не сумеет сделать? Она теперь кричит во весь голос, словно хочет превратить слова в пули. Я не суд, я пальцем тыкать не стану, говорит Ксенсы, покашливает. Ты к идить отпускать грехи, тут ведь о вашем брате речь, всё ещё кричит Валиновская. Не пойми, почему я вспоминаю, как Флегмав встал на уроке, снял штаны и показал ей член. Тогда она была настолько же зла. Томи «Зачем мы вообще тут сидим, если люди не верят в то, что происходит?» — спрашивает она моего отца. Тот вдруг вскидывает ладони, и все снова смотрят в его сторону. «Я разговаривал с Кальтом дома у Берната много лет тому назад», — рассказывает отец, на миг поворачиваясь ко всем спиной. Когда он только приехал в Зыборг. Он предлагал Бернату заем. «Бернат его так и не принял, одолжил Петрусь у тебя». И тот сказал тогда где-то к утру, когда мы уже были хорошо под шофе. Моя те сделал что-то невероятное, начинает модулировать голос, изображая кого-то другого. Я никогда не видел, чтобы он так делал. Я люблю читать о Сталине, Томаш сказал он. Сталин и правда был мужиком, знал, что делать. Он знал, как избавляться от сорняков, Томаш. Нельзя их вырывать по одному, нужно сжечь весь луг. Так я тебе скажу. Он был умным, Томаш. Он был человеком, умеющим предвидеть. Знал, что если кто-то выступит против него, то нужно такого убить, но останется ещё его семья, его сыновья. Хорошо же ты запомнил, толстяк смотрит на моего отца, с подобием кислой ухмылки на губах. Я хорошо запомнил, отвечает отец. «Так и чего ты к чему-то раньше об этом не говорил, спрашивает толстяк. И тогда этот молодой испуганный полицейский, о котором я совершенно успел позабыть, тихо хмыкает и говорит: Погодите, если позволите, два момента. Я вижу, как Юстина что-то говорит мне беззвучно, словно желая, чтобы я всё понял по движению её губ. Я на миг пугаюсь, что теперь она никогда не станет говорить со мной в голос, что будет только шевелить губами. «Два момента, если позволите», — повторяет коп. Я чувствую, как сильно он пытается придать голосу весомость. Ну ладно, к делу. Во-первых, сегодня в участок пришел брат Матсюси и начал рассказывать кое-что странное. Настолько странное, что его из участка погнали. Но я потом заглянул в его показания и... Тут он останавливается на миг, еще раз проводит рукой по бумажному пакету, который лежит перед ним на столе. Какие показания, Винницкий? — спрашивает его отец. Тот отодвигает от себя пакет и тяжело вздыхает. Кажется, человеком, которому вот-вот придется делать сотню отжиманий. На миг смотрит в окно. «Парень был не в себе, просто ужас», — говорит медленно. «Знаете, он же молодой. Я уже и забыл, сколько ему лет. Семнадцать, что ли?» Он говорил о Матсюсе, что, мол, Матсюс раньше исчез понарошку, а теперь исчез по-настоящему. «Как это, сука, понарошку?» — отзывается мой брат. Когда говорит слова слепальцу в потрескивающую магму, звучат будто хрип. Он говорил, что Мацуй спрятался, боялся кого-то. Вроде как боялся расплаты за то, что сделал давным-давно. Парень не знал точно, о чём речь. Мужики говорили, что он чуть не обоссался, таким был испуган. Говорил, что даже его мать ничего не знала, что он мол сам печатал и расклеивал те плакаты, сам подал заявление об исчезновении, чтобы никто не догадался. У них были телефоны для контакта. Мацус Якибы, так говорил парень, должен был ему каждый день звонить, чтобы не случилось. Может, он в бардаке где залёг? Какой нам вообще дело до Мацуси? кричит, жесть. Да ну на хрен, на хрен. Я ещё не знаю, какое нам дело до Мацуси и его брат отвечает полицейский. Но поверь, я единственный, кто в этой коذле пытается вести хоть какое-то расследование, к жесть. И я тот, из-за которого ты сейчас сидишь здесь, а не в предварилке в Ольштане. Придворилки вошто ни, сука, мне бы не пришлось вас слушать, говорит Гжесь. Марк Бернард ведь тоже крал машины. Снова донёсся из тёмного угла голос Ксенза. Вместе с Мацусем. Когда была та облава, отец увёз его на аэродром в Варшаве с билетом в руке. Потому-то он в Англии сидел. А может, потому матери не звонит, может, потому и не прилетел. Может, тут не в политике дело. Может, оставим зло злу, любимый мой. Пусть злом займётся зло. Так, ладно, я пошёл. Вдруг говорит Гжесь. Встаёт со стула, фыркает от смеха, но этот смех просто выражение усталости. "Успокойся", повторяет му отец. "Ты когда мне сука покой я и я успокоюсь", отвечает он. Отец чуть дёргает головой, словно получив в лицо камнем, открывает пошире глаза. "Что ты сказал?" "Ничего я не сказал, вернее, кое-что сказать хочу прямо сейчас. Вы тут напрягаетесь, словно без вас, сука, весь город распадётся". Что на дома и улицы пойдут по пизде. Да этот город останется каким и был, сука, с тем же кольцом развязки посредине и с тем же замком, и с той же фигнёй, с какой он и был. И останется таким ещё долго после вас. Лучше бы вам, сука, себя спасать, пока вам мозг окончательно не прополоскало. Что, нашли свободное время? Да посмотрите на себя. Да вы как дневники отпускников. Только гриль тут, сука, не хватает и миска. Устроить вам гриль, съездить за колбаской, может и кровянки купить. кричит в жесть, и я всё отчётливо понимаю, что он в каком-то смысле шутит, что изгаляется, а в глазах его всблескивает нечто, чего я давным-давно не видел, может, с того момента, как он вышел нас поприветствовать. Может, к жестибей, правда, лучше уйти, что-то ты устал, отдохни, говорит отец. Минуту они мериются взглядами, словно хотели бы поубивать друг друга. Со стороны это выглядит довольно забавно, словно игра в гляделки. Я вдруг замечаю у отца что-то вроде лёгкого тика, безсильно опускающийся левый веко. И в этот миг жесть поворачивается ко мне, словно подавая знак, что он уже всё закончил, что отец проиграл. "Идёшь?" спрашивает меня снова. Я смотрю на Юстину, потом на него. Она просит меня через комнату, не оставляя меня тут со всеми этими людьми. Не скажет это вслух, но я прекрасно знаю о чём она. «Прости», — говорю я, глядя Юстини в глаза. Все глядят на Гжеся с сочувствием. Словно знают о бумагах, брошенных во дворе дома, о машине с лысым мужиком внутри. «Гжесь, погоди», — говорит друг полицейский. Брат оглядывается. Полицейский разворачивает пакет и поднимает целлофановый файл, что лежал внутри. В нем нож-бабочка. Его клинок покрыт рыжим засохшим налетом. Это нож-бабочка на его рукояти выгравированы две буквы «Г». «Гжесь Гловацкий!» «Откуда там взялся твой нож?» спрашивает полицейский. «Скажи честно!» Гжесь ничего не отвечает. «Для них это сейчас важнейший след», говорит полицейский и смотрит на моего отца. «Говорят о русских, о контрабанде топлива, но в этом нет смысла. Вот самый важный след. А сейчас еще эта девушка, Гжесь, и твоя жена направит дело в суд». Гжесь по-прежнему молчит. «Кафель!» говорит, наконец, «Кафель забрал у меня этот нож». «Забрал?» — повторяет полицейский. «В карте я его, сука, проиграл ясно?» — отвечает, помолчав к жесть, словно исповедуясь в чем-то ужасно стыдном. Полицейский кивает. «Проверьте, сука, его на отпечатки», — добавляет к жесть. «Кафельский Ярослав», — уточняет полицейский. «Да, сука, он, у меня денег не было уже, чтобы дальше играть, но были часы и нож, потому я проиграл часы и нож в покер месяц тому назад». Тот самый Кафельский, что всегда ходит, пугает и бьет людей для кальта. И ты, Гжесь, с ним в карты играешь, спрашивает Валиновская. Да, тот самый Кафельский, отвечает за брата мой отец. Когда вы играли в карты, спрашивает полицейский. Это что, допрос, спрашивает Гжесь? На допрос вызовем. Ну тогда и приду, сука. Гжесь разворачивается и направляется в сторону выхода. Я иду следом. Пожалуй, за тем, чтобы он ничего не сделал. Чтобы не сел в машину, не врезался в дерево. чтобы не кинулся в реку, чтобы снова не сделал ничего глупого, чтобы в самом деле не пошел к какой-нибудь девушке и... «А они на чем вернутся?» – спрашиваю я брата, когда тот открывает дверь автомобиля. «На машине Агаты», – отвечает он и садится внутрь. «Я занимаюсь сиденьем впереди и только собираюсь сказать Джессю, что отец его прибьет за то, что сел в его машину, но мы уже едем в ночь в Зыборг. А брат опускает стекло, сплевывает наружу и говорит так громко, Сона желает, чтобы его услышал кто-то в глубине ночи. «Да ну нахуй!» Имел я это в виду. Пусть бы и убивали друг друга все. Пусть бы и сожгли все. Пусть бы и все тут под землю провалилось. Пусть бы земля их поглотила. Добавляет, выкрикивая последние три слова. А потом выжимает педаль газа. Мотор громко ревет. Мы резко ускоряемся. Кжесть несется так, словно собирается обогнать время. «Я научился одному», — говорит он, помолчав. «Научился одному, Миколай». И послушай меня внимательно, потому что ты это знаешь, у тебя проблемы с умением слушать. И дело не в том, нравится мне тут или не нравится, просто нет никакой разницы. Как это нет разницы? Спрашиваю я, когда обратно на полной скорости вылетает из леса на главную, не включив поворотников, просто поворачивает и едет быстро, на время ещё и выключает фары, начиная смеяться. Мне становится страшно. Я одно знаю: куда бы ты ни пошёл, забираешь своё говно с собой, говорит он. Можешь ежедневно ходить с чернотой. С чернотой в животе, чернота это разливается по телу, заливает башку, вливается в вены. И так вот ты и ходишь с чернотой и фантазируешь. Фантазируешь, что где-то там есть магическая страна, в которой ты ты черноты лишишься, Миколай, в которой ты сука наконец-то помрёшь. Он гонит ещё быстрее, и вдруг напротив появляется такой же чокнутый, как он сам, а может и ещё больше, потому что с выключенными фарами И тогда Гжесь резко съезжает на обочину, но не останавливается. Машина летит в сторону Зыборга, проезжает, не притормаживая через переезд неподалеку от колонии. Ты думаешь, эта страна может оказаться во многих местах? Она может оказаться в Варшаве, а может в Гданьске, а может в Щецине, может в Лондоне, где угодно. Эта страна и вообще находится где-то в другом месте, и почти наверняка находится в Майами, в вилле с бассейном, где три порноактрисы дрочат тебе. Где ты лежишь, сука, на лежанке, пьёшь холодный баварр? Сука, притормози, прошу я. Да хер там, ты знаешь, отвечает он. Сука, к жесть, притормози, убьёшь нас, повторяю я громко, но только когда мы въезжаем в зыбр, он немного сбрасывает скорость, но не настолько, чтобы я перестал чувствовать в горле ужин. Мы минуем первый дом Обронкса, кладбищенские ворота, квартал Дари. К жесть, снова добавляет газу. Хер там, ты, Николай, знаешь, говорит он снова. Виск по крышик. Меня бросает вперёд, и только теперь я вижу, что мы остановились перед пешеходным переходом, через который идут две молодые тёлочки. Одна из них смотрит мне в глаза сквозь стекло, стучит по голове, что-то кричит. Знаешь, это вот Майами начинает гжесь. Там было бы ровно так же, закончу я за него. Потому и нет смысла куда-то ехать. Зачем? спрашивает он, глядя на вход в андерграунд под ту сторону улицы. Мы выходим из машины. Гжесть закуривает, затягивается. И уже готовится идти внутрь, и хочет повернуться ко мне и что-то сказать, и уже открывает рот, а я знаю, что он хочет спросить, и только хлопаю себя по карману. «С собой», — говорю. Сразу же, как узнал, я взял все со счета. Налом. «Пойдем», — кивает он. Прежде чем войти, я еще на миг оглядываюсь, смотрю на освещенные окна дома напротив. Те выглядят как пустые клетки нерешенного кроссворда. Решение спрятано где-то внизу, где-то под землёй, под травой, под тротуаром. Пойдём, повторяет Гжесь. Я вхожу внутрь. Даже не знал, что в Зыбёрке живёт столько молодёжи. Коридор гудит, смердит, стены покрывает слой пота, дешёвого пива. Абсолютно угашенный тип в спортивках из причёской типа месье хонкер, в какой-то момент спотыкается и падает лицом прямо на бетон. В последний момент Гжесь хватает его за спортивку и отталкивает к стене. Кафиль, чокнутый! Туди, кричит он в пространство, задирая голову. Три стоящие под стеной плечом к плечу, слегка полноватые девицы смотрят на него с явным испугом. Кафиль, я тут. Повторяет он и бежит по лестнице, а я бегу следом, протискиваясь сквозь толпу. Щербатый парень на площадке между этажами, окружённый группкой своих приятелей, не замечает Гжеси, который быстро, словно спринтер, но замечает меня, пытающегося его догнать. Глаза у парня выглядят, словно пара пустых страниц, когда он говорит «десять злотых за вход». В зале сперва слышна музыка, громкий хрипящий ритм, родом из радио для водителей, как эта девушка поет на ломаном английском о том, что сегодня вечером она хочет быть только для своего парня. Стробоскопы выхватывают из темноты, прижатых друг к другу, словно в огромном лифте людей, коротко стриженных парней в рубахах и с гелем на челках. Парней, которые несмело прижимают к себе девушек в ажурных блузках. Гжесь протискивается к оккупированному стаду Огру в бару, наклоняется к барменше черноволосой красивой девушке, которая снова кажется мне знакомой. Чокнутый на месте, перекрикивает музыку Гжесь, опираясь на стойку, барабанит по ней ладонью. Девушка качает головой. «Когда будет?» – спрашивает он. Девушка снова качает головой, показывает на стену алкоголя. спрашивает, что ему подать. Гжесь скалится. Я вижу, как за его спиной девушка глядит на меня, глядит мне прямо в глаза. Гжесь придвигает лицо к моему уху. Археология последних месяцев его пьянок остаётся у меня на щеке словно осадок. Дай мне налик, так чтобы никто не видел, говорит он, а я киваю и выполняю его просьбу. Вытягиваю пресс бабла. Он весит как краюха хлеба, он скользкий, чуть грязный. Это все деньги, которые организовал мне мой агент. Скорее всего, последние. Кжесть прячет их в карман. «Все будет хорошо», — говорит и хлопает меня по плечу. И я вижу, как пара чуваков, что стоят около бара, начинают на него поглядывать, словно не понимая, что делать. Только теперь я замечаю, что у девушки за баром есть коллега, второй бармен, высокий и страшно худой парень с лицом 12-летнего мальчишки. Она шепчет ему что-то на ухо. Я стою задым к танцполу, продвигаюсь поближе к бару, к Джессиу. Всё и правда будет хорошо, повторяет брат. И тогда в помещение входит сияющий мужчина. Сперва я вижу его серебряный блеск, и лишь потом подробности его фигуры, такие отчётливые, словно кто-то его на всё это наклеил. Девушка снова на меня смотрит, используя любую возможность, чтобы посмотреть на меня. Он мужчины с седыми волосами, идеально зачёсанный назад. Тёмные очки, двубортный пиджак, живьём вынутый из восьмидесятых. Каменное, неподвижное лицо без малейших признаков жизни. Он стоит в дверях, кто-то пытается протиснуться мимо, но мужчина неподвижен. Его не интересуют те, кто позади него. Он генерирует антигравитационное поле. Я вижу, что около его пиджака что-то висит, что-то сверкающее. Гжесь тоже разворачивается в его сторону. И на короткий момент его лицо резко меняется, на миг он распахивает рот и глаза, выглядит словно маленький ребёнок, который увидел Сикстинскую капеллу. И хочет что-то сказать, но мужчина исчезает так же, как и появился, растворяется среди людей, уходит от мира с ловкостью призрака. И в тот же миг в толпе появляется ещё один лысый парень в куртке пилоте и в варёнках с маленькой круглой серьгой в правом ухе. Хватает Гджеса за куртку, притягивает к себе и говорит громко: «Как ты, сука, сюда вошел?» И прежде чем к жесть успевает что-либо сказать, парень хватает его за куртку и тянет в толпу меж людей, которые вмиг закрывают их плотной стеной. Я пытаюсь их высмотреть, но вдруг кто-то кладет мне руку на плечо и кричит «Миколай!» Я поворачиваюсь и сперва вижу только огни и человеческие контуры, и обрис лица, а через пару секунд всего человека, но лишь через миг-другой мне удается его узнать. "Её же, сука, морда. Я и не думал тебя тут увидеть", говорит он. Он изменился, жутко постарел, выглядит ещё старше, чем на Фейсбуке. Вроде бы причёска та же и та же высушенная худая фигура, но что-то избороздilo его лицо, покрылось сеткой морщин, карт и переживаний и проблем. Выглядит он старше, чем выглядел его отец 10 лет тому назад. Я хочу ему сказать, что мы сейчас поговорим. Хочу пойти за Жэсем, протиснуться сквозь толпу людей и найти брата. Но был кладёт мне руку на плечо и ведёт к бару. Что так смотришь? Я живой, говорит он, показывая свои ладони на свет, словно в доказательство, что он не призрак. Может, пойдём выйдем наружу, а то тут не поболтать, отвечаю я. А он скалис ещё сильнее, щёлкает пальцами барменше, перегибается через прилавок и что-то ей говорит. Мне нет нужды слышать, что именно, потому что девушка берёт два стакана, ставит их перед ним и наливает водку. Сначала за встречу, говорит он. Музыка на миг стихает. Диджей начинает бредить в микрофон что-то о том, что вот сейчас будет номер специально для всех классных чувик с Нижней Лиманской, которые такой большой группой приехали на охерительную дискотеку в Зыборг. Только теперь я замечаю, что на были кожаная, слишком маленькая куртка, нахальные золотые часы, под курткой, обтягивающая футболка с пальмой и надписью «Майами». Гжесь, я всё ещё думаю о гжеси и чувствую что-то в глотке. Оно распирает мне горло, оно солёное и острое. Слон, я проглотил лавровый лист, когда ел суп. Я беру стаканчика, прокидываю. Водка очень холодная. Будь она немного теплее, наверняка было бы на вкус словно растворитель лака. Ты один? спрашивает быль. К нему подходит очень молодая, некрасивая и худая девушка с резкими чертами лица и с рыжими волосами. Говорит что-то ему на ухо, он улыбается, обнимает ее за талию, потом отпускает. Я вспоминаю какие-то осколки его истории, сшиваю ей в голове из статусов, заметок, фоток. Ребенок, жена, но ну, эта девушка наверняка не жена. И я тоже откуда-то ее знал. Но словно сквозь туман. Может, я просто всех откуда-то знаю? Что, к старику на побывку? Я проездом через неделю сваливаю, говорит Быль. Нет, я вернулся навсегда. проходит несколько секунд, прежде чем я сам понимаю, что сказал. «Навсегда! Ты! Сюда! Звезда из Варшавы!» — фыркает он, похоже, развеселившись. Выглядит так, словно и правда услышал хорошую новость. Чувак, который стоит рядом, плотный кабан в облегающей куртке с капюшоном, при слове «Варшава» поворачивается в нашу сторону. «Сука, а что случилось? Не секу, правда, просвети меня!» — говорит Бэль весело — но потом лицо его меняется, он смотрит на меня внимательно и спрашивает. Что-то с отцом, с Томиком? Он болен? Я качаю головой, выпиваю еще гильзу и чувствую себя пьяным, но мне это не помогает. Музыка становится тише, словно в одной из колонок сломался динамик низких тонов, устав от непрестанного грохота басов. Но никто не обращает на это внимания. Я должен найти Джесси. А я развелся. Жуткое дерьмо было, но я сумел выбить контакт с ребенком. Алименты невысокие, а потому все айс, говорит он не спрошенный, глядя на меня. Теперь внимательно зондируя мое лицо. Ну и неплохо, мы теперь сидим в Бельгии, саженцы, сечешь домик от фирмы. У тебя есть контакт с трупаком? Спрашиваю, припоминаю пост Быля где-то годичной давности о том, что у него уже нет сил, что долги в десятки тысяч евро, что он уже закинул в комнате кабель на крюк и завязал петлю. Как видно, теперь полегчало. Я радуюсь. — Да хуй там, а не трупак. Знаешь, каждый пытается тебя нагнуть, — говорит он. — Всякий тебя дурит. Мы были друзьями, могли на тебя рассчитывать, Миколай. Его глаза превращаются в треснувшие маленькие стеклышки. Может, это водка, а может, трещина в его жизни, которую он не может скрывать дольше, чем несколько минут. Выпивает еще одну водку, подает мне стаканчик. — Ну я пошел, да? — говорю ему, глядя в сторону двери. Правда, охретительно было тебя встретить, брат. Николай, чего ты гонишь, спрашивает он. Ведь мы только начали. И сейчас продолжим, только погоди, я должен выйти. И прежде, чем он что-то успевает мне ответить, я ныряю в толпу, протискиваюсь, кого-то отталкиваю, кто-то толкает в ответ меня, слава богу, в сторону выхода, не к былью, не к красивой девушке, барменше и бару. Я иду по лестнице, слышу, как парень на входе кричит, что не поставил мне печать. Я не отвечаю. Ниже, на одной из последних ступеней, едва не опрокидываюсь, наступив на скользкую лужу не определённого типа. Осматриваюсь. Под кобаком стоят люди, девушки пытаются дозвониться своим парням, висят друг на дружке, пьяненькие и покачивающиеся. Но к Джесси нет. За углом узкой слепой улочки, я помню, когда-то там был компьютерный магазин, потом, кажется, разорился, а теперь там швейная мастерская. Когда андерграунд был ещё презентом, Те, кто во время распития водки и пивка вдруг чувствовали себя не совсем хорошо, шли в эту слепую улочку и решали свои проблемы. Всего несколько шагов на хрупущих под ногами стёклах, раздавленном мусоре. Там двое чуваков, что стоят напротив третьего, прижаток к стене. Я не вижу, кто это.